Глава 26. При первом же разговоре с Элизабет наедине миссис Гардинер не замедлила с большой добротой предостеречь ее. Прямо высказав ей свои соображения по этому поводу, она продолжала так. «Ты достаточно благоразумная девушка Лизи, чтобы не влюбиться, если тебя против этого предупреждают, и поэтому я не боюсь говорить откровенно. Поостерегись, прошу тебя». Не дай пробудиться в себе и не старайся пробудить в нем чувства, которые из-за отсутствия у вас обоих состояния было бы весьма неразумным. Я не могу сказать о нем ничего плохого. Он очень интересный молодой человек, и если бы получил завещанный ему приход, я бы сочла, что вы с ним отличная пара. Но при нынешних обстоятельствах, не позволяй своему воображению взять над тобой власть. Ты обладаешь здравым смыслом, и мы все ждем, что ты его послушаешься. Твой отец, я не сомневаюсь, полагается на твое благоразумие и примерное поведение. Ты не должна разочаровывать своего отца». «Милая тетенька, вы говорите так серьезно?» «Да, и, надеюсь, ты отнесешься к моим словам столь же серьезно». «В таком случае вам не о чем тревожиться. Я позабочусь о себе и о мистере Уикхеме тоже. Он в меня не влюбится, если в моих силах помешать этому». Элизабет, будь же серьезной. Прошу у вас прощения. Попытаюсь еще раз. Пока я не влюблена в мистера Уикхема, решительно нет. Однако он, вне всяких сомнений, самый привлекательный молодой человек из всех, кого я знаю. И если он начнет испытывать ко мне нежные чувства, я полагаю лучше, чтобы подобного не случилось. Я понимаю, насколько это было бы неразумно. Ах, я не вношу мистера Дарси. Мне не папеньки обо мне. Большая для меня честь, и я не хотела бы его лишиться. Однако папенька благоволит к мистеру Уикхаму. Короче говоря, милая тетенька, мне было бы очень грустно причинить кому-нибудь из вас горе. Однако каждый день мы видим, что для влюбленных отсутствие у них средств к существованию лишь очень редко становится помехой. Так как же я могу поручиться, что окажусь разумнее столь многих, если подвергнусь соблазну? Или даже сочту, что противится ему разумно? Поэтому я могу лишь обещать вам, что не буду спешить, что не потороплюсь поверить, будто я для него важнее всего на свете, и в его обществе не буду предаваться мечтам. То есть я сделаю все, что в моих силах. Пожалуй, будет лучше, если ты постараешься, чтобы он не бывал здесь столь часто. Хотя бы не напоминай своей маменьке, что она забыла его пригласить. — Как я сделала вчера, — сказала Элизабет с виноватой улыбкой. Совершенно верно, будет разумно избегать подобного. Но не думайте, будто он всегда бывает здесь столь часто. На этой неделе его приглашали ради вас. Вы ведь знаете, как маменька убеждена, будто ее гостям необходимо общество. Но, честное слово, я правда попробую поступать как можно благоразумнее, и, надеюсь, вы мною довольны? Тетушка заверила ее, что только этого и желала. Элизабет поблагодарила ее за добрые советы, и они расстались замечательный пример того, как подобные наставления не были выслушаны с раздражением и досадой. Мистер Коллинз прибыл в Хартфордшир вскоре после отбытия гардинеров с Джейн, но остановился у Лукасов, избавив миссис Беннет от всяких хлопот. Приближался день его свадьбы, и она, наконец, настолько смирилась, что признала ее неизбежной и очень кислым тоном повторяла, как она желает, чтобы они были счастливы. Бракосочетание было назначено на четверг, и в среду мисс Лукас пришла к ним с прощальным визитом. Когда она поднялась, собираясь уходить, Элизабет, стыдясь неприязни, с какой ее маменька произносила свои добрые пожелания и, искренне расчувствовавшись, вышла из гостиной вместе с ней. Когда они спускались по лестнице, Шарлотта сказала, «Я надеюсь, ты будешь мне часто писать, Элиза. В этом ты не обманешься». «И я хочу просить тебя еще об одном одолжении. Ты не приедешь повидать меня?» «Мы, надеюсь, будем часто видеться в Хартфордшире. Некоторое время я, конечно, буду жить в Кенте без выезда, поэтому обещай, что приедешь в Хансфорд». Отказать ей Элизабет не могла, хотя полагала, что визит этот никакой радости ей не доставит. «Папенька и Мария приедут ко мне в марте», — добавила Шарлотта. «И я бы очень хотела, чтобы ты приехала с ними». — Право, Элиза, я буду ждать тебя с не меньшим нетерпением, чем их. Брак и сочетание свершилось, молодожены прямо от церковных дверей отбыли в Кент, и всем нашлось, что сказать и что выслушать по этому поводу ровно в той мере, какая положена в подобных случаях. Элизабет вскоре получила от подруги первое письмо, и они начали обмениваться посланиями так же часто и аккуратно, как в прежнее время. Но была и откровенность теперь стала невозможной. Элизабет всякий раз, когда садилась за письмо, не могла не почувствовать, что утешительной и душевной близости между ними больше нет, и хотя решила поддерживать переписку, но лишь ради прежних дней, а не нынешних. Первые письма Шарлотты вскрывались с большим любопытством. Элизабет не терпелась узнать, как она отзовется о своем новом доме, как ей понравилась леди Кэтрин и насколько счастливой она посмеет себя назвать. Однако, всякий раз кончая читать, Элизабет убеждалась, что обо всем этом Шарлотта писала именно так, как она и ожидала. Письма дышали бодростью, Шарлотта, казалось, ни в чем не испытывала недостатка и ни о чем не отзывалась, кроме как с похвалой. Дом, меблировка, окрестности и дороги оказались совершенно в ее вкусе, а обхождение леди Кэтрин было самым добрым и любезным. Именно так мистер Коллинс рисовал Хансфорд и Розингс только в более восторженных тонах. И Элизабет пришла к выводу, что узнать остальное она сможет только, когда поедет туда сама. Джейн уже прислала сестре коротенькую записку, сообщая, что они благополучно добрались до Лондона. И Элизабет надеялась, что в своем втором письме она сможет что-нибудь сообщить о Бингли и его сестрах. Нетерпение, с каким она ждала этого второго письма, Было вознаграждено именно так, как обычно вознаграждается нетерпение. Джейн провела в столице неделю, не повидав Каролины и не получив от нее даже записочки. Однако она нашла этому объяснение. Видимо, ее последнее письмо из Лонгборна по несчастной случайности где-то затерялось. «Тетенька», — продолжала она, — «завтра едет в ту часть города, и я воспользуюсь случаем побывать на Гроссвен-Норрд-стрит». Она написала после этого визита, когда повидала мисс Бингли. «Мне показалось, что Каролина не весела», — были ее слова. «Но она была очень рада мне и попрекала меня за то, что я не сообщила ей, когда приеду в Лондон. Я была права, она не получила моего письма. Разумеется, я осведомилась о ее брате. Он здоров, но все время проводит с мистером Дарси, и они почти его не видят. Я узнала, что они ждут к обеду мисс Дарси. «Как бы я хотела ее увидеть!» «Мой визит продолжался недолго, потому что Каролина и миссис Херст как раз собирались ехать с визитами. Полагаю, я скоро увижу их здесь». Читая это письмо, Элизабет покачивала головой. Оно убедило ее, что мистер Бингли не узнает про приезд Джейм в столицу, если только не вмешается случай. Миновали четыре недели, но Джейн его так и не увидела. Она пыталась убеждать себя, что ничуть об этом не жалеет, но уже не могла оставаться слепа к пренебрежению мисс Бингли. Две недели, проводя каждое утро в ожидании, и каждый вечер придумывая новые оправдания Каролине, она, наконец, удостоилась ее визита. Но его краткость и перемена в обхождении мисс Бингли не позволили Джейн Долли себя обманывать. Письмо, которое она написала сестре тогда же, откроет все ее чувства. «Моя милая Лизи, я уверена, не способна позлорадствовать, если ее суждение оказалось вернее моего, когда я признаюсь, что глубоко заблуждалась касательно расположения мисс Бингли ко мне. Однако, милая сестрица, хотя ты оказалась права, не сочти меня упрямой, если я по-прежнему считаю, что, памятуя, как она со мной обходилась, мое доверие к ней было столь же естественным, как твои подозрения». Я совершенно не понимаю, зачем она пожелала подружиться со мной, но повторить что-либо подобное, я уверена, что вновь обманулась бы. Каролина вернула мой визит лишь вчера, а до этого я не получила ни единой записки, ни единой строчки. Когда же она приехала, было видно, что ей этого совершенно не хотелось. Она небрежно извинилась, что не заехала раньше, ни слова не сказала о том, что хочет снова со мной увидеться, и во всех отношениях так переменилась что я, когда она уехала, твердо решила больше не поддерживать это знакомство. Мне жаль ее, хотя я не нахожу ей оправдания. Она поступила очень дурно, оказывая мне столь особое внимание. Я могу не колеблись утверждать, что она, а не я, искала нашей дружбы. Однако я жалею ее, потому что она не может не чувствовать, насколько дурно поступала, и потому что причиной, я совершенно убеждена, была тревога за брата. «Думаю, ты понимаешь, что я подразумеваю?» «Хотя мы обе знаем беспричинность подобной тревоги, но если она ее испытывает, то в ней-то и кроется причина такого обхождения Каролины со мной. Он так и вполне заслуженно, дорог своей сестре, что любая тревога, которую она за него испытывает, вполне естественна и похвальна. Но я не могу не удивляться, что она и сейчас питает подобный страх». Ведь если бы он испытывал ко мне хоть какую-нибудь нежность, то мы увиделись бы уже давным-давно. Ему известно, что я в Лондоне, в этом меня убедили некоторые ее слова. Тем не менее она держалась так, будто хотела убедить себя в его расположении к мисс Дарси. Я не могу этого понять. Если бы я не опасалась судить ее слишком строго, то, наверное, не удержалась бы и сказала, что все это слишком похоже на обдуманный обман» но я постараюсь отогнать все печальные мысли и буду думать только о том, что делает меня счастливой. О твоей любви ко мне и неизменной доброте милых дяди и тети. Поскорее ответь мне. Мисс Бингли сказала что-то о том, что он больше не вернется в Недерфилд, не станет продлевать аренду. Однако без большой уверенности, так что лучше не упоминай об этом. Я чрезвычайно рада, что ты получаешь такие хорошие известия о наших друзьях в Хансфорде. Прошу, поезжай повидать их с сэром Уильямом и Марией. Я уверена, ты очень хорошо проведешь там время. Твоя и прочее, и прочее. Это письмо немного расстроило Элизабет, но она повеселела, подумав, что Джейн хотя бы больше не будет обманываться в Каролине Бингли. Все надежды на брата последний надо было оставить. И она даже не хотела бы, чтобы его ухаживания возобновились. Он все больше и больше падал в ее мнении. И она начинала серьезно думать, что самой заслуженной карой для него, да и лучшим для Джейн, был бы его скорый брак с мисс Дарси, так как, судя по рассказу Уикхэма, та заставила бы его горько пожалеть о том, что он так легкомысленно отверг. Примерно тогда же миссис Гардинер напомнила Элизабет о ее обещании касательно Уикхэма и потребовала новостей. То, что могла ответить Элизабет, должно было скорее обрадовать ее тетушку, чем доставить удовольствие ей самой. Его видимое предпочтение было забыто, он больше не оказывал ей знаков внимания и теперь ухаживал за другой. Элизабет была достаточно наблюдательной, чтобы все заметить. Но и смотреть на это и писать об этом не причиняло ей особой боли. Ее сердце было покорено лишь самую чуточку, а тщеславие вполне удовлетворялось мыслью, что она была бы его первой и единственной избранницей, если бы того пожелала фортуна. Нежданно обретенные десять тысяч были главным очарованием барышни, поклонником которой он теперь стал. Тем не менее Элизабет, пожалуй, оказалась тут более близорукой, чем Шарлоттой, и не ставила ему вину его желания обрести благосостояние и независимость. Напротив, ничто не могло быть натуральнее, и, полагая, что отказ от нее очень разумное решение, удачное для них обоих, она могла искренне пожелать им счастья. Все это она сообщила миссис Гардинер и, изложив обстоятельства, продолжала так. «Теперь я убеждена, милая тетенька, что нисколько не была влюблена. Ведь если бы я действительно испытывала эту чистую возвышенную страсть, Я сейчас ненавидела бы самое его имя и желала бы ему всяческого зла. Однако я испытываю добрые чувства не только к нему, но даже и к мисс Кинг. Я не нахожу в себе никакой ненависти к ней, никакого желания выискивать в ней изъяны и недостатки. Значит, никакой любви не было. Моя осторожность принесла плоды, и хотя без сомнения я была бы предметом особого интереса всех моих знакомых, будь я без памяти в него влюблена, Не могу сказать, что меня огорчает отсутствие такого интереса. Всеобщее внимание иногда покупается слишком дорогой ценой. Кити и Лидия куда больше принимают к сердцу эту его измену. Они слишком юны, чтобы разбираться в путях света, и еще не пришли к грустному заключению, что красивым молодым людям средства к существованию нужны не менее чем некрасивым.